александр зорич клим жуков пилот мечты часть 1 глава 1 цель неопознана март 2621 года северная военно-космическая академия архипелаг новая земля российская директория совершенно секретно срочно всем абонентам первого уровня на границе облака аорта по зимуту козерога Зафиксированы множественные радиосигналы неизвестного, предположительно искусственного происхождения. В связи с этим приказываю. Первое. Ввести по Солнечной системе боевую готовность к о т Азов. Второе. Любую б о е д и н и ц у флота оснащать боекомплектом для действий в космосе. Третье. Для проводки литерных стратегических грузов и особо важных пассажирских рейсов Формировать конвои под охраной двух фрегатов и эскортного авианосца. Введенный режим сохраняется вплоть до отмены настоящего распоряжения. Подпись. Главком Пантелеев. Что же вы, кадет, так плаваете? Это не высшая математика. Здесь формул выводить не нужно. Достаточно простого понимания предмета и немного здоровой логики. — Я не спрашиваю вас, готовились ли вы к семинару. — Вижу, что нет. — Ага, по глазам, — шепнул некто в задних рядах. Но так как тишина в аудитории царила космическая, препод Шептуна очень даже того засек. — Ошибаетесь, Ремезов, глаза кадет Ёжиков тщательно прячет, а вот поза говорящая. Поглядите, какой изгиб. Это Алексей п о л и н а р е в и ч Горчаков, преподаватель этики военнослужащего. Человек, пугающий эрудиции и остроумия. В общем, я звой капитан второго ранга одновременно. — Садитесь, Ёжиков, а вот вы, Шишонок, попали в мой прицел. — Кадет Шишонок! — Я! Ваня вскочил по стойке смирно. — Вольно. Доложите ваше видение вопроса. Вопрос был заковыкой. Необходимы е и достаточные условия для объявления военных действий. Вот что мы сегодня разбирали. Этика военнослужащего. Сами посудите, ну что там читать? Что нужно усвоить будущему офицеру по этому поводу? Убивай плохих. Наше дело всегда правое. Сражайся или умри. Или умри, сражаясь. А, вот еще. Пилот ребенка не обидит. кажется, все? Пожалуй, все. Только если вам так кажется, вы сильно заблуждаетесь. Потому что нашему начальству кажется совсем иначе. Этикой нас кормят с первого курса. Основы этики — военная антропология, этика и мораль в бою, этика в о е н н о с л у ж а щ е г о А впереди нас ждал целый семестр зубодробительной политической этики с итоговым экзаменом, где схватить два шара можно было без всяких афоризмов. Словом, этику нам вдалбливали основательно. Темы лекций постоянно дублировались на следующих курсах, потому что повторение мать учения. В Северной военно-космической академии все вообще было основательно и с избытком. для многократного резервирования фундированных знаний, как выражался н а ч ф а к у л ь т е т а ф и Дюнин. «Смелей, Шишонок, не вынуждайте говорить про вас, мамино несчастье. Не то я разочаруюсь в плохую сторону». «Необходимы е и достаточные условия...» а... Ваня замялся. Он вообще-то острослов и быстромысл, но перед Горчаковым рабеет уж не знаю почему. Войну мы начинаем, когда неприятели, которые... При выраженных агрессивных действиях неприятеля, как-то так. Это нам уже рассказал товарищ Ёжиков. Покачал головой Кап-2, не приминув выдержать паузу перед фамилией, так, ч т о получился товарищ каких-то Ёжиков. Это правда, но далеко не все. Да, я не в восторге. Нет-нет, Шишонок. Можете не продолжать. Вы так мямлите, что мне неприятно ходить с вами по одному авианосцу. Садитесь. Дождавшись низвержения шишонка на скамью, то есть по флотски банку, Алексей а п о л и н а р е в и ч обратился уже ко всем нам. Товарищи кадеты, я понимаю, что вам скучно. Однако поверьте старому седому космоволку. Этика вам сильно пригодится, фактически. У нас с вами профессия нервная. Когда-нибудь вам придется убивать людей, и убивать вы должны хорошо, без колебаний, потому что иначе убьют вас. Этика военнослужащего нужна для того, чтобы после первого же боевого вылета на штурмовку вас не увезли в дурдом для починки совести. Совесть ваша должна быть кристально чиста я и х р и з о л и н о в а прочна, так как совесть — одна из основ боеготовности воина. Получив приказ, вы должны быть абсолютно непоколебимо уверены в его п р а в о м о ч н о с т и и этичности на всех стадиях, от подготовки до исполнения. Вы не должны задумываться, прав ли я, ни до, ни после. Как я могу отпускать вас на задание, если Шишонок с Ёжиковым двух слов связать не могут? Последняя попытка. Кадет Румянцев. Кадет Румянцев это я. Разрешите отвечать, я тянусь струнку. Разрешаю. Выделяется несколько достаточных условий для начала боевых действий. Первое. В ответ на открытие боевых действий против любых территорий объектов Объединенных Наций. Второе. Выражены агрессивные действия, направленные против Объединенных Наций. Третье. Война может быть объявлена в одностороннем порядке, с целью превентивного удара в ответ на непрямые угрозы со стороны вероятного противника, отрапортовал я. Все как в учебнике. к а в т о р а н т Горчаков прошелся по импровизированной аудитории и сел за стол. Развернуть пункт 3 сможете? Не то чтобы я был зубрилой, вовсе нет. Спасала природная наглость. А еще то, что я выучил в Академии главное. Все, что на пользу России, хорошо. Наоборот, плохо. Так что любые общетеоретические вопросы преподавателей запросто можно было раскалывать, руководствуясь этим нехитрым принципом. И не бояться переборщить. Любой, кто косо смотрит в нашу сторону, должен знать, что в один прекрасный день к нему в гости заявится авианосец. Или целый флот. Во внешней политике есть одно правило — лучше перебдеть, чем недобдеть. То есть, если появился на нашей территории чужой линкор, торпедировать мерзавца, а уж потом распускать человека любивые нюни, а никак не наоборот. Дожидаться, когда линкор развернет главный калибр и всадит из десяти стволов по мирному городу — глупо. Вывод — сперва распотрошить, а потом разбираться. Слава богу, подробно освещать вариации непрямых угроз — тема, прямо скажем, скользкая. Пришлось не мне. Отдувался мой сосед по п а р т и и и мой бессменный сокаютник Веня Оршев. Ваня Шишонок, Петя Ёжиков, да и вся наша группа были не просто не готовы. Помирали хором. Специфика учебы очень уж свирепая. Мы будущие пилоты — истребители. Начиная со второго курса, 20% времени проводим в космосе. На третьем и того больше. Практические занятия т о в а р и щ и интенсивные практические занятия. Для чего нам выделен учебный авианосец Дзуйха, древнее чучело самурая из д и р е к т о р и и н е п о Горчаков недаром говорил, мне неприятно ходить с вами по одному авианосцу. Занятие проходило на борту Дзуйха. Неделя в космосе. Неделя учебных вылетов по самой напряженной программе. А на закуску – сдача зачетов по боевому применению бортового вооружения. Налетается «Сокол за небесь» я до полного не могу. Причалит, примет душ и марширует в инструктажный зал, где его уже ждут преподаватели всяческой теории. Ну, понятно, чтобы походное время зря не расходовать. А перед сном зубрить к завтрашнему. Иначе никак. Приземляемся, моемся, две-три оздоровительных пары зубрить и в койку. А в 6 е с утра подъем с переворотом, ха-ха. И все сначала. После шести часов пилотажа лекции проходят несколько вяло. О том, что после всех описанных экзерцисов подготовка заданий на завтра не прет, умолчим. Именно поэтому вся наша группа не блистает. То есть блистает, конечно, но только совокупными усилиями. А.А. Горчакова расстраивать никому неохота. Потому как если он зачислит тебя в мамино несчастье, сдавать экзамен замумукаешься. А.А. уверен, что его предмет самый главный, как уверены в этом две трети преподов. отчего ссылок на жуткую загруженность базовыми истребительными предметами не принимает и не понимает. Совсем. «Ну как же, — говорит он, — эти-ка и есть база-бас и основа-основ. А то, что за два часа активного маневрирования кадет теряет 2 килограмма, для него и не аргумент. Он это отлично знает, ибо сам такой. Сейчас он пытает Вениамина Оршева насчет непрямых угроз. Прямым это все ясно. Концентрация боевых звездолетов и баз обеспечения в районе, гарантирующем достижение стратегических зон объединенных наций за 1Х-переход. Это уже, считай, война. У вероятного противника вскрыта мобилизация. Шли ноту на высшем уровне. Вы что творите, сволочи? Это вещи прозрачные. А перевод промышленности на военные рельсы? А если не всей, но лишь некоторых ее сегментов? Каких? «Все вы, Каде Торшев, правильно рассказываете», — похвалил он и тут же сдал назад. «В деталях правильно. Главного я так и не услышал. Главное — это контекст проблемы. Поймите, война — это политика в высшем ее проявлении». Зачастую войну проигрывают задолго до ее начала, без единого выстрела. Так случалось н е раз и н е два в истории, в том числе в истории России. Глаза Горчакова поддернулись нездешней дымкой, и он, отступив на два шага, повлек нас за собой в пучины отечественной старины. «Вспомните середину XIX века и Крымскую войну», когда политика царя Николая I проиграла войну Англии и Франции. Вспомните начало XX века, когда Россия оказалась стянутой в две войны за 10 лет. 1904 год с Японией, 1914 год с Германией и Остро-Венгрией. Игнорирование непрямых угроз в этих случаях привело к вступлению в войну на столь невыгодных условиях. что б а раза закончились катастрофой. В конце 20 века Россия была мощнейшей державой в военном и экономическом планах, но проиграв борьбу на информационном поле, едва не погибла, будучи расчлененной на несколько удельных княжеств. Воссоединение заняло три четверти 21 века, В следующих столетиях политики заигрывали с капиталом транснациональных корпораций, из-за чего практически все ключевые отрасли страны оказались банально скуплены. Результат мы все помним – мировая война, применение ядерного оружия, миллионы погибших. С учетом предыдущих ошибок теперь мы уделяем непрямым угрозам самое пристальное внимание. развертывание информационного наступления, массированные покупки собственности, принадлежащей стране и ее гражданам, финансовое давление, культурная экспансия, в чем бы она ни выражалась. Вот признаки непрямых угроз. По отдельности это опасные п о п о л з н о в е н и е врага, требующие немедленного противодействия. Все вместе – фактическое объявление войны. на которое может быть дан жесткий силовой ответ. А сейчас поговорим о том, когда и при каких условиях этичным считается открытие военных действий без формального объявления войны. Итак, два часа. Позади осталась убойная контрольная по астрогации, которую я скатал у Оршева. А впереди, то есть завтра. Нас ждал пилот-инструктор Станислав Сергеевич Булгарин и курсовой зачет по применению бортового оружия по наземным целям при действиях группе. После слава Господу домой, на новую землю, к белым медведям и золотым выходным дням. Но до вожделенного отдыха требовалось дожить. Да-да, дожить. Не просто сдать зачет, а именно остаться в живых. конечно на полигоне по нам будут стрелять из учебных имитаторов но штурмовка наземных объектов да еще на титане штука опасная по статистике на тысячу кадетов семь погибших даже до одного процента не дотягивает с к а ж е т е вы а я отвечу но как неохота очутиться по ту сторону статистического порога ужас пролет среди скал на сверхмалой атака с горки, Уход на сверхмалые, ретирада на низкую орбиту и атака в пикировании из космоса. На засечку и поражение цели отводятся считанные секунды. А потом, попал-не попал, изволь фигурять и сыпать ловушки, так как тебя в это время поймают в прицелы и постараются сбить. А истребитель Рок-14 «Змей Горыныч» машина строгая. Очень мощная, маневренная, но строгая. Любое движение штурвала он повторяет моментально до тысячных градусов. То есть на скорости побиться элементарно. Капитан-лейтенант Булгарин мужик. Настоящий, понимаете ли, мужчина. Сильный, как мамонт, уверенный в себе до безобразия. Знающий дело до мелочей. Оттого придирчивый, грубый и очень требовательный. Помню на первом курсе, когда мы были салаги, з е л е н ы й что твой камуфляж. Булгарин объяснял нам, как забираться в истребитель. Вот это называется люк. Кадет запихивает в люк себя целиком. Это ясно? Вот это херовина, рукоять задрайки. Ею кадет себя задраивает внутри героплана. Ясно? Только рукоятью. Я запрещаю вам, идиотам, засовывать пальцы в щель. Это не папин электромобиль. Люк, элемент бронирования кокпита, весит полцентнера и приводится в движение сервомотором. Люк качнулся, мотор включился. Потому что флугер любит себя герметизировать. Он в а ш е й корявые ковырялки отрубит за полсекунды, и вы никогда не сможете дрочить, ясно? «Короче, если я увижу кого-нибудь, кто пытается закрыть люк рукой, он будет признан конченым дебилом и вдобавок получит по лицу. Это ясно?» «Чего лыбишься ты, гвоздь беременный?» Вот в таком ключе проходили занятия у Булгарина. На вылетах он нас драл нещадно. совершенно не обращая внимания, что перегрузки, которые он выдерживал шутя. Для юноши с тонкой шеей и трогательным кадыком адская пытка. — Лучше я тебя, румянцев, угроблю сейчас, — говорил он после того, как я потерял сознание в мертвой петле. — Чем ты потом своими сперматозоидами заразишь половину директорий? — Я получу выговор, скину червонец на похороны, и буду спать спокойно, потому что все хорошо. Ты мертвый и ведущего в бою подставить не сможешь. Ты меня понял? Иди теперь тренируйся, конь в яблоках». И все-таки мы любили этого человека с хамскими замашками. Замашки-то хамские, без вопросов. Но он учил, и учил на совесть. Он никогда не сдавал подчиненных начальству, всегда разбирался сам И брал вину на себе».